Главный офис 67-й параллели располагался на одном из первых этажей гостиницы Воркута. В кабинете у хозяина они в самом деле увидели следователя Нефонтова, невысокого молодого человека с явной примесью аборигенской крови. «Вообразите себе», – чуть улыбнулся Сергей Шкоков, вальяжно восседающий в своем огромном кресле из черной кожи за столом красного дерева Риман Эстелла. «На меня написали анонимное письмо». «Господин Нефонтов дал мне возможность ознакомиться с посланием. И я узнал о себе много нового». Бизнесмен старался говорить ровным насмешливым тоном, давая понять, что сложившаяся ситуация для него не пугающая, а курьезная. Как всякий северянин, великолепно умел владеть собой. И только Иовила, хорошо знающая старшего брата, заметила резче выступившие скулы, мрачный блеск глаз и тяжелый металл в голосе Ашкокова. И поняла что брата уже допекла вся эта безумная свистопляска вокруг его бизнеса. Тем более, что пока не удалось выяснить, кто и зачем вредительствует ему. «Понятно», – протянул Наум. «Позвольте отрекомендоваться». Следователь Нифонтов тоже смотрел юридические ток-шоу, на которых Наум выступал как почетный гость или эксперт-консультант, и изумленно посмотрел на гостя. «Ого, сам Гершвин в Оркуте!» И стоит передо мной, надо же. А когда ему представили Нику, Виктора и Иовилу, Нефонтов на пару минут лишился дара речи. Он не ожидал встретить сразу столько знаменитостей. Модный адвокат, известная своими расследованиями журналистка, олигарх и топовая продюсер. Последняя оказалась еще и сестрой Сергея Трофимовича. — А вот знай наших! — говорили об Иовиле поклонники из числа ее земляков. Думаете, пробиться к вершинам может только тот, кто родился в пределах МКАД и желательно в какой-нибудь звездной семье? А нет, главное все же талант иметь и упорство. Слушая Нефонтова, Наум и Вероника почти синхронно думали об одном. Простое дело о телефонном хулиганстве, как снежный ком, обрастает новыми обстоятельствами и уже больше напоминают горную лавину или айсберг, который выступает над водой лишь малой частью. Утром Нефонтов получил по whatsapp сообщение от неустановленного автора. В письме приводили скрин угроз, который якобы получал незадолго до гибели блогер Василий Ершов по прозвищу Полный Песец. Авторам угрожающих посланий не нравилось то, что блогер снимает и выкладывает в своем блоге эвакуацию людей из 67-й параллели по ложному звонку уминирования и смеется над крутыми безнюками, которые ничего не могут поделать с веселым парнишей, который им позванивает. По первому его звонку закрывают комплекс и часами ждут, пока им скажут «можно». Ершову сначала давали понять, что его остроумие тут неуместно. Потом просили прекратить насмешки. Потом уже грубо предлагали заткнуться. Потом пошли тексты вроде «Иди фоткай свои развалины и отвали от параллели. Мы тебя вместе с твоим весельчаком-звонильчиком найдем». «Ходите да оглядывайтесь, дрыщи. Тебя предупреждают». Тундра и не такое хоронила, и накануне рокового выстрела – последнее предупреждение. Из каких пор официальное следствие обращает внимание на анонимные письма?» – спросила Иовила. «Насколько я знаю, письма от неустановленных авторов доказательной базой не являются, потому что им доверия нет. Если автор даже имя свое не называет и не дает показания в установленном порядке, а шипит из-под тяжка, ему трудно верить». Удивительное совпадение, фыркнул Наум. Тут же зловещее последнее предупреждение и на завтра выстрел. Даже ждать не стали, когда блогер новый стрим у комплекса запишет. Кстати, господин Ершов земля ему пухом был очень невоздержан на язык и мог нажить себе много врагов. А вы только почитайте его блог, а потом берите бумаги побольше, чтобы составить список людей, которым хотелось бы ему зубки посчитать. «Сейчас не лихие 90-е, когда журналистов убивали за их публикации», – вступила в разговор Вероника. «Я тут приравняла блогеров к работникам прессы. В какой-то степени так и есть. Сейчас скорее подадут судебный иск и потребуют немалую денежную компенсацию за клевету или моральный ущерб. А за шуточки и смешки не убивали даже тогда. Бизнесмены серьезным именем иначе решают свои конфликты». «В письме содержался IP-адрес компьютера, с которого Ершов получал угрозы», — ответил Нефонтов, терпеливо выслушав всех. «Он находится в офисе службы безопасности 67-й параллели». Сергей резко отрывисто рассмеялся, хлопнув в ладоши. «Где же еще?» — сказал он. «Я примерно так и думал. Странно еще, что не в моем кабинете». Ника снова вспомнила официантку Бельскую, которая явно была заодно с Ершовым и веселым парнишей, звонившим в параллель. Не могла ли она писать сообщения с угрозами в блог Ершова, чтобы создать видимость, будто блогеру угрожали именно сотрудники комплекса, и забросать грязью своего работодателя? «Так убийство блогера было задумано кукловодом изначально и подготавливалось. Вот тебе и простое дело». — Что-то долго не пишет мой человек из ФСИНС, — хмурился Наум. — Что там с Дмитрием Китаевым? Пока получается, что у него самые веские мотивы — желать зла Сереге и пытаться утопить его бизнес, а может и посадить в отместку, око за око, япона-мать.